Он бежал в лучах заходящего солнца. Выйдя из дома в четверть шестого, он буквально за десять минут доехал и поставил машину на Гровер-авеню у ограды парка. В этот час в парке не осталось мамаш с детскими колясками. Молодежь играла в футбол, прогуливались, прижавшись друг к другу парочки, сидели на скамейках, пытаясь считать при слабом освещении старики». Вчера в это время в парке было больше народа, чем обычно. Вчера был День Колумба, или во всяком случае, день, который официально отмечается как День Колумба. Многие магазины и учреждения не работали. Его весьма раздражало то, что годовщина великого человека отмечается не тогда, когда положено. День Колумба, 12 октября. Так зачем же переносить его на два дня раньше? Ясное дело, для того, чтобы удлинить выходные. Ему это совершенно не нужно. Он сам себе хозяин, сам себе устанавливает расписание. Что, право, за чудесный день? Без четверти шесть, а все еще видны все извилины и повороты дорожки, по которой он бежит. Издали со стадиона доносятся чьи-то возгласы. Все лучше, чем ничего в этом городе бетона и стали. «В последнее воскресенье октября часы переведут назад. «Прощай, лето! Здравствуй, осень!» — мелькнула у него в голове. «И будет темнеть в пять, потом в пять тридцать». Но пока на землю ложились косые лучи солнца, над головой голубое безоблачное небо. Он любил октябрь, он любил этот город в октябре. Он бежал ровно, некого побеждать, никаких призов» даже время не замеряется. «Разминка, вот и все», — думал он, — «всего лишь разминка. Бежишь себе по парку, чтобы размяться». Высокий, стройный мужчина в сером теплом спортивном костюме без меток. Ровный шаг, дышится легко. Получаешь удовольствие от сознания того, что сделал, и будешь продолжать делать». Поравнявшись с полицейским участком на противоположной стороне улицы, он остановился. Даже при слабом свете можно было различить цифры 87, выведенные белым на зеленых колоннах, по обе стороны входа. Двое в штатском, оба без головных уборов, оба без пальто входили в здание. Правда, без пальто он детективов себе не представлял. А может, это вовсе не детективы? «Может, простые граждане, пришедшие подать жалобу?» «В этом городе полно жителей, и у каждого свои беды». «Интересно, дошла уже посылочка или нет?» — подумал он. Он отправил ее в субботу. Весь город пересек на метро, чтобы бросить ее в ящик в Калмспойте. «Достаточно плоская, чтобы пролезть в щель. Он специально позаботился об этом». Сначала взвесил ее дома и убедился, что марок на конверте достаточно. Вовсе не хотелось, чтобы бандероль не была доставлена по адресу из-за марок. Вернуть ее было невозможно. Он специально не написал обратного адреса, потому и не пошел в почтовое отделение. Чему вступать в разговоры с каким-нибудь глупым почтовым клерком, который откажется принять отправление? потому что на нем нет обратного адреса. Какие на сей счет существуют правила, он в точности не знал, но рисковать не хотел. Лучше бросить конверт в ящик. Почтальон, может, и пожмет плечами, но решит, что коль скоро марок достаточно, все оплачено правильно, отнесет посылку по адресу. Парни, что опустошают почтовые ящики, наверное, вовсе не смотрят на то, что вынимают, но в почтовом отделении иначе. Клерк может заметить, что нет обратного адреса, и даже если надписывать его не обязательно, все равно обратит свое внимание. Тут нет обратного адреса, скажет он, и придется объяснять, что задумал сюрприз или что-нибудь в этом роде. «Слишком много объяснений. Его могут запомнить. Лучше просто бросить в ящик. Пакет плоский, влезет. Сейчас еще он не хотел, чтобы его запомнили. Времени пока вполне хватает, а потом уж запомнят. Вчера все почтовые отделения были закрыты, и нигде вокруг не видно почтальонов, так что он в точности знал, что вчера посылку доставить не могли». Но сегодня, если только за выходной не скопилось слишком много почты, сегодня ее принесут. Интересно, как ее распорядятся. Сумочка по почте. Он улыбнулся, пытаясь представить их вид. Может, в следующий раз он оставит указание прямо на месте. Почему бы не облегчить им работу? Пусть с самого начала узнают имя жертвы. Переигрывать тоже не надо, пусть все же побегают, по крайней мере, до тех пор, пока дело не станет на конвейер. Пятничные газеты только упомянули о случившемся. В утренних вообще ни слова, а в дневных не видно первополосных заголовков. Только на восьмой полосе краткая информация. Девушка повешена на фонарном столбе, вот и все. В следующий раз им станет ясно, что тут целый сценарий. И полицейские тоже сообразят, если только они незаконченные идиоты. И заголовки в газетах обеспечены. Он бросил еще один взгляд на полицейский участок и, улыбнувшись, возобновил пробежку. «Скоро», — думал он, — «скоро его узнают». Женщины, оценивающие, разглядывали друг друга. Энни Роллс слышала, что Эллен Берг считалась лучшей подсадной уткой в спецотряде, а Эллен Берг слышала, что Энни Роллс даст фору любому в отделе по расследованию изнасилований. Раньше она занималась грабежами и как-то ухлопала налетчиков, собравшихся очистить банк в центре города. Перед Энни была женщина метр восемьдесят ростом, длинноногая, широкобедрая, рыжеволосая, зеленоглазая и с хорошо развитой грудью. А перед Эйлин была женщина с золотистыми глазами, за стеклами очков, придававшими ей ученый вид, коротко подстриженными черными, как вороново крыло, волосами, крепкой грудью и стройной мальчишеской фигурой. «На вид мы одного возраста», — прикинула Эйлин. «Может, есть год разницы?» «И как это интересно!» Продолжала рассуждать, она сама с собой. Такая женщина, так похожая на бухгалтера, могла вытащить табельное оружие и ухлопать двух несчастных мошенников, которым грозил от силы двенадцатилетний срок. «Что скажешь?» — спросила Энни. «Говоришь, это не первый случай». Они по-прежнему оценивали друг друга. Эйлин решила, что все это не просто дело случая. Если Энни Ролс захотела работать именно с ней, и если ее лейтенант велел заняться этим делом, то, стало быть, так тому и быть. Они оба выше ее чином, и все равно неплохо бы знать, с кем придется работать. А Энни прикидывала, впрям ли Эллен так хороша в деле, как ей рассказывали. Для подсадной утки она, пожалуй, слишком бросается в глаза». Стоит насильнику увидеть такую вот девицу, как все на свете забудет, лишь бы только заделать ее. Но на сей раз они имели дело с совершенно особым типом, и Энни не хотела, чтобы оно было испорчено любительской работой. «Три женщины говорят, что один и тот же парень насиловал больше, чем один раз, и в каждом случае описание совпадает», сказала Энни. «А может, и не только эти трое. Мы еще не все заявления слечили». «Когда начнется операция?» — спросила Эйлин. «Ей хотелось знать, с кем придется работать и насколько умелы другие игроки. Ведь это ей, а не Энни Роллс, придется подставлять свою задницу». «Уже начали?» — Энни понравился вопрос. «Она знала, что подвергает Эйлин опасности». Этот человек уже пускал в ход нож. У одной женщины остались отметины на лице. Но ведь с другой стороны, это ее работа. Если Эйлин не нравится спецотряд, пусть попросит перевести ее в какое-нибудь другое место. Энни, конечно, не догадывалась, что Эйлин и сама об этом раздумывает, только по совсем другой причине. «Ищите по всему городу или в каком-то определенном месте». Повсюду и все время. Я же не могу раздвоиться. А ты и не одна, но тебя я хотела использовать. Сколько? Шестеро, если мне удастся их заполучить. Шестеро, включая меня? Да. И кто же это? Вот список, посмотри, если хочешь. Эни протянула лист бумаги с отпечатанными именами. Элин принялась внимательно изучать его. Все эти женщины были ей известны, а большинство знали свое дело, кроме одной. Но от высказывания своего мнения Эллин воздержалась, зачем за глаза говорить дурное о человеке. «Ясно», — пробормотала она. «Какие-нибудь возражения?» «Да нет», — она колебалась. «Конни немного не хватает опыта», — осторожно заметила она может, стоит использовать ее для какого-нибудь дела попроще? Она хороший работник, но ты говоришь, что у этого типа нож». И он уже распустил его в дело. «Тем более, лучше использовать кони для чего-нибудь попроще», — повторила Эллин. «Они прекрасно поняли друг друга. Попроще значит побезопаснее». К чему подвергать риску женщину-полицейского, если с такими типами ей еще не приходилось сталкиваться? «Сколько им лет?» – спросила Эллин. «Я имею в виду жертв». «Насчет трех мы знаем точно. Минуточку, сейчас посмотрю». Энни развернула другой лист бумаги. Одной – 46, другой – 28. Третий – ее зовут Мэри Холдингс. Это субботний случай, тридцать семь. Он изнасиловал ее уже трижды. Один и тот же, это точно. Так они говорят. И как, по их словам, он выглядит? За тридцать черные волосы, голубые глаза. Белый? Белый, роста метр девяносто. Впрочем, здесь показания расходятся. Скажем, между метр восемьдесят и метр девяносто пять. Весит примерно 80 килограммов, хорошо сложен, сплошные мышцы. Какие-нибудь особые приметы, шрамы, татуировка? Никто ничего не заметил. «Один и тот же», — повторила Эйлин, словно пытаясь убедить себя в реальности случившегося. «Весьма необычная ситуация, верно? Что это он все к одним и тем же возвращается?» «Да, странно», — согласилась Энни. А Вот я и подумала, обычно твои клиенты, вот именно, обычно им наплевать, кто под руку попадается, это не имеет ничего общего с влечением. Да, похоже, он действует с разбором, а это совсем другая психология. Так каков же план, прикрываем женщин или прочесываем город? Поскольку вряд ли это случайные жертвы, начала Энни. «Я хотела, чтобы ты...» «Словом, прочесывание отпадает, так?» Энни кивнула. «Последняя, Мэри Холдингс, рыжая?» «Ага, ясно. Примерно твоего роста, чуть поменьше. Сложение мое?» «Я бы сказала, вид горничной», продолжала Энни. «А я бы сказала, вид коровы», улыбнулась Эйлин. «Ничуть», Энни вернула улыбку. «Стало быть, ты хочешь, чтобы я стала Мэри Холдингс, так?» «Мне кажется, это может сработать, а ты как думаешь?» «В отличие от тебя, я не знаю этой дамы». «В общем-то, вы похожи. Вблизи-то он, конечно, разберется, но тогда будет уже поздно». «Где она живет?» «Лэрми Крэщент, 1840». «Это территория 87-го?» «Да». «У меня там друг работает». «Опять друг?» – подумала Энни. «Любовник. Блондин полицейский в инспекторской. Клинк, что ли? Берт Клинг? «Что, эта женщина работает?» – спросила Эйлин. «Потому что, если она занимается компьютерами или...» «Она разведена, живет на алименты. Везет же человеку. Ладно, мне понадобится ее распорядок дня». Ну, об этом она сама тебе лучше расскажет. Хорошо, а ее-то мы куда денем? Послезавтра она улетает в Калифорнию, там у нее сестра. Только дайте ей парик, когда она будет уезжать, а то вдруг он наблюдает за квартирой. Непременно. Как насчет других жильцов в этом доме? Они-то разве не сообразят, что я не... Мы подумали, может, ты выдашь себя за ее сестру? Не думаю, что он будет разговаривать с соседями. Охрана там есть? Нет. Лифтер? Тоже нет. Словом, только я и они, я имею в виду соседи. И он напомнила Энни, как насчет приятелей и все такое. Потом еще клубы или другие места, где ее знают. Всем друзьям она скажет, что уезжает, а если кто-нибудь позвонит. «Когда ты окажешься в квартире, представься сестрой». «А что, если он позвонит?» «Пока не звонил и не думаешь, что позвонит». «От нетерпения он не задыхается». «Другая психология», — кивнула Эллин. «На наш взгляд, тебе стоит повторять ее обычные маршруты. Вряд ли он будет заходить повсюду, куда ты заходишь. Зайди, например, в парикмахерскую, сделай маникюр». Потом снова выйди на улицу. Если он где-нибудь поблизости наблюдает, стало быть, и дальше последует. Это должно сработать, надеюсь, по крайней мере. Что-то новенькое для меня. а Для меня тоже. Мне понадобится подробная разработка, сказала Эйлин. На Мэри Холдингс и двух других. «Как раз мы ее заканчиваем, только сейчас мы поняли, что в его действиях есть какая-то система. Я хочу сказать, Эллин впервые почувствовала какое-то колебание в уверенном тоне собеседницы. Просто я...» Эни снова заговорила не слишком уверенно. «Две другие. Одна живет в Риверхеде, другая в Калнспойнте. Город большой». И только в субботу, поговорив с Мэри Холдингс, я поняла, то есть я хочу сказать, что раньше это просто не отмечалось, что в этих насилиях есть какая-то система, что он преследует одних и тех же женщин. В какой-то момент меня прямо озарило, так что только теперь мы начали искать какие-то общие особенности у этих трех женщин, о которых мы точно знаем, что они стали его жертвами. «Может, и найдем что-нибудь, скажем, в их прошлом, из чего станет ясно, почему именно он их преследует. Будет какая-то зацепка. Компьютер используйте». «И не только для этих трех случаев», — кивнула Энни. «Мы прослеживаем все случаи насилия с начала года, и если обнаружится, что и раньше было что-то подобное, когда у меня будет распечатка?» «Как только закончим». «Я понимаю. Меня интересует, когда это будет». «Я помню, что подставляешься ты», — мягко проговорила Энни. Эллин промолчала. И «Я помню, что у него есть нож». Снова молчание. «И я не хочу, чтобы ты рисковала больше, чем окажись на твоем месте я», — сказала Энни. И Эллин подумала о двух вооруженных грабителях, на мраморной лестнице банка в самом центре города. «Когда начинать?» — спросила она.